Троические векторы академика Раушенбаха. Да и как подумаешь, что преподавание детям закона Божия, это живое трепетное дело, попадет в руки наших ставших притчей во языцах чиновников, отороб берет. Предлагаю посмотреть на эту проблему по-иному. А что, собственно, мешает учителю, считающему себя православным человеком, вне зависимости от преподаваемой им дисциплины, превратить каждый свой урок в урок закона Божия, то есть проповедь Христа. И разве не к ним в первую голову обращены слова святого апостола Павла «Горе мне, если не благовествую». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 16 «Предвижу возражение». Ну, с литературой и историей, скажем, более или менее понятно. Там это проще. А как быть с той же математикой или уроком труда? Нередко приходилось отвечать на подобные вопросы в различных аудиториях. Отвечу и сейчас. Но вначале поясню концептуальный подход к рассматриваемой проблеме, который видится в следующем. Задача учителя в этой ситуации. заключается вовсе не в передаче своим подопечным некой суммы конкретных знаний в области богословия. Для этого, помимо формального разрешения, необходимо еще и специальное образование. Именно на этом поприще, как нигде, чрезвычайно актуален принцип «не навреди». Куда важнее з а р о н и т ь интерес к вере, к личности Христа. То, что в православном лексиконе именуется ревностью о Боге. Если появится ревность, возникнет и интерес. А интерес, как известно, рождает тягу к знаниям. Поверьте, найдут дорожки к вере сами, потому как, по слову Спасителя, начнут искать. Евангелие от Луки, глава 11, стих 9. только бы сверкнула та первая искорка, только бы затронула детское сердечко наше слово, свежее, доброе, неравнодушное. Но прежде это должно случиться с самим преподавателем. Что касается словесности и истории, то здесь не только не проще, а как раз наоборот, потому как именно здесь потребуется серьезнейшая работа, настолько все оболгано и искажено. А ведь эти дисциплины в самом деле напрямую связаны с духовным возрастанием личности. Каждому из нас на своем месте нужно изыскивать возможности служения России и ее святыням, среди которых и русский язык. Елена Галимова, профессор ПГУ, город Архангельск. По всем предметам, можно найти материал, который заинтересует детей и приблизит их к Богу. Почему бы, например, учителю математики не поведать своим ч а д а м о великом русском ученом Иване Панине, умершем в 1942 году в эмиграции, о его своеобразном научном подвиге, не имеющем аналога? Подвергнув священное писание математическому анализу, он пришел к поразительным результатам. Как оказалось, в библейских текстах заложены математические закономерности, доказывающие, что самостоятельно человек не мог их создать. Не следует забывать, что Библию творили с перерывом в 400 лет, между Ветхим и Новым Заветом, 1600 лет. Так вот, согласно этим числовым закономерностям, В ней невозможно не то, что переставить слово, но даже изъять или добавить букву. Результатом беспрецедентного труда ученого стал неизбежный вывод о том, что эти закономерности мог спланировать только бесконечно могущественный и мудрый объект, именуемый в церкви Богом. А академик Борис Раушенбах, который известен ныне не только как великой ученый, разработавший теорию космических траекторий, лежащую в основе всех расчетов при запусках спутников, но ну и как неповторимый богослов. Рассуждая о тайне Пресвятой Троицы, он апеллирует к понятию трехмерного вектора. Его проекции на оси координат имеют независимое существование, но оно берет свое начало в едином пространственном векторе. И... Почему бы учителю физики не привести слова высочайшего авторитета в этой науке, создателя теории относительности и лауреата Нобелевской премии Альберта Эйнштейна? Я верю в Бога как в личность и по совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом. На вопрос же об историчности существования Христа, великий ученый, как известно, ответил, Бесспорно! Нельзя читать Евангелие, не чувствуя действительного присутствия Иисуса. Его личность пульсирует в каждом слове. Правда, я иудей, но лучезарный опыт Иисуса Назорея произвел на меня потрясающее впечатление. Никто так не выражался, как он. Действительно, есть только одно место на земле, где мы не видим тени, и э т о личность... Иисус Христос. В нем Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. Его я почитаю. К слову, много интересного можно почерпнуть в замечательной книге «Непознанный мир веры», подготовленной и изданной Сретенским монастырем в Москве. Так, на уроках биологии можно было бы привести проникновенные слова замечательного микробиолога и химика Луи Пастера, свидетельствующие о его удивительном понимании веры. «Я мыслил и изучал. Потому и стал верующим, подобно бретонскому крестьянину. А если бы я еще более размышлял и занимался науками, то сделался бы таким верующим, как бретонская крестьянка». Горячо любимый автором «Святитель Лука», «Война я с и н е ц к о й выдающийся богослов и профессор, хирург с мировым именем, лауреат Сталинской премии, архиепископ Симферопольский и Крымский, знаменитом трактате «Наука и религия» приводит любопытное исследование профессора Деннерта. Ученый пересмотрел взгляды 262 известных естествоиспытателей, включая великих ученых этой категории, и пришел к выводу, что лишь 2% из них были люди нерелигиозные, 6% равнодушные к вере и 92% горячо верующие. А что мешает учителю химии передать своим питомцам слова знаменитого Бойля? Сопоставленные с Библией все человеческие книги, даже самые лучшие являются только планетами, заимствующими весь свой свет и сияние от Солнца. Между тем, среди верующих христиан святитель Лука называет великих Фарадея, Ома, Кулона, Ампера, Вольта, Паскаля, имена которых увековечены в физике как нарицательные для обозначения известных физических понятий. Почему бы на уроках астрономии рассказывая о великом Галилее, не поведайте о том, как он некогда начертал своей рукою. Священное Писание не может ни в коем случае ни говорить зла, ни ошибаться. Изречение его абсолютно и непреложно истинны. Не забыв упомянуть, что и знаменитый Кеплер некогда заключил свой труд по астрономии и молитвой, который возблагодарил Бога, открывшего ему величие природы. Если так уж невозможно обойти Дарвинскую трактовку теории эволюции, то уместно привести такие его откровения, как: Я никогда не был атеистом в смысле отрицания творца, или же в первую клетку жизнь должна была быть вдохнута творцом. Светитель Лука вышеупомянутом трактате, приводит немало интересных фактов, которых просто не принято ожидать от многих ученых. О том же Дарвине он пишет, что когда естествоиспытатель Уоллес посетил ученого, ему пришлось ждать приема, так как сын хозяина сказал, «Теперь мой папа молится». Как же это не соответствует привычным представлениям, изложенным во множестве школьных учебников? которых отец теории эволюции представляется чуть ли не большеиком в с солидным партийным стажем, ну разве что не участвовал в штурме зимнего дворца в октябре 17. -го. Между тем до конца своих дней великой ученый оставался в числе членов и пожертвователей христианской миссии на огненной земле. Такие вот так сказать альтернативные, Биология, физика, химия, астрономия, математика и история. А разве не интересен тот факт, что в последние годы своей жизни Гоголь, как я в с т о у т из выбранных мест переписки с друзьями, задумал написать книгу для юношества по географии России. Замысел ее, по слову писателя, таков. «Нам нужно живое, а не мертвое изображение России». Та существенная, говорящая ее география, начертанная сильным живым слогом, к о т о р а я п о с т а в и л а бы русского лицом к России еще в то первоначальное время его жизни, когда он отдается во власть гувернеров иностранцев, в успехе ее, я надеюсь, не столько на свои силы, сколько на любовь к России, слава богу, беспрестанно во мне увеличивающуюся, на споспешество всех истинно знающих ее людей, которым дорога ее будущее участь и воспитание собственных детей, а пуще всего на м и л о с т и помощь Божью, без которой ничто не совершится. Для писателя чрезвычайно важно, ч т о б слышна была связь человека с той почвой, на которой он родился. Вот вам и география. Что же касается упомянутого в начале главы урока по труду, ныне именуемого технологией, можно предложить ребятам воссоздать в миниатюре быт жителя одной из окраин Римской империи, начало первого тысячелетия от Рождества Христова, которое по привычке мы продолжаем стыдливо именовать нашей эрой, сделать мебель, домашнюю утварь, ткани, одежду, сам дом, сад. Поверьте, это интересно даже взрослым да за таким учителем труда дети ходили бы по пятам на записку же полученную мною некогда от учителя физкультуры закон божий на уроке технологии понятно на уроки математики физики ботаники тоже понятно но никакого намека на урок физической культуры могу ответить лишь сославшись на слова святого апостола павла не знаете ли что Тела ваши суть храм, живущего в вас святаго духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, к о т о р ы е суть Божией. Первое послание Коринфянам. Глава 6, стихи 19-20. Не зря получают святые отцы, верующему в Бога, все содействует ко благу. Каждый, без исключения урок, может и должен стать б л а г о в е с т и е м о Христе, отблеском закона Божия. И если по сию пору такие элементы в нашей школьной педагогике все еще величайшая редкость, то причина, как мне кажется, в нашей традиционной инертности, Все ждем указаний оттуда. И еще, возможно, в отсутствии определенной степени мужества в исповедании святой веры, без чего истинного христианина просто не может быть. Как важно бывает откровенно признаться себе самому, заслуженному и умудренному годами и опытом, вторя Сократу, а ведь и в самом деле ничего не знаю». а вслед за этим немало потрудиться, все пересмотреть, перекроить, сломать в первую голову в себе самом. Ей-богу, давно пора перестать жаловаться на всех и вся, на власти, на н а ч а л ь с т в о на ближних и дальних. Призыв Господа Иисуса Христа, обращенный ко всем нам сквозь тысячелетия, «Жатвы много, а делателей мало», Евангелие от Матфея, глава 9, стих 37, актуален и ныне, как был актуален во все времена. А еще, во след святому апостолу, будем постепенно научаться совершенно невероятному, всегда радоваться. Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 16. Как это замечательно сказано у Гоголя, помните? В пророческих словах из выбранных мест спасение души так естественно произрастает из любви к отчизне. Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Если только возлюбит русской Россию, возлюбит и все, что не есть в России, к этой любви ведет сам Бог, но не полюбивший Россию. Не полюбить нам братьев своих, а не полюбивши братьев своих, не возгореться нам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам.